страница 290 В чём согласны все направления, от речей до новой жизни включительно, от кадетов-карниловцев до полубольшевиков, все за исключением большевиков. В том, что большевики одни либо никогда не решатся взять всю государственную власть в свои руки. либо если и решатся и возьмут, не смогут удержать её даже в течение самого короткого времени. Если кто-либо заметит, что вопрос о взятии всей государственной власти одними большевиками совершенно нереальный политический вопрос, что считать его реальным, может лишь самое дурное самомнение какого-нибудь фанатика, то мы опровергнем это замечание. приведят точные заявления самых ответственных и самых влиятельных политических партий и направлений различного цвета. Но сначала два слова по первому из намеченных вопросов, именно решаться ли большевики взять одни в свои руки всю государственную власть. Я уже имел случай на всероссийском съезде советов ответить категорическим утверждением на этот вопрос в одном замечании, которое мне довелось крикнуть с места во время одной из министерских речей Церетели. Упоминаемый Лениным факт имел место на заседании 1-го Всероссийского съезда Советов рабочих и солдатских депутатов 4-го 17-го июня 1917-го года. Во время речи министра временного правительства меньшевика Циретели, утверждавшего, что в России якобы нет политической партии, которая согласилась бы одна взять в свои руки всю полноту власти в стране, Ленин с места от имени партии большевиков бросил реплику: "Есть". А в речи с трибуны съезда заявил, что большевистская партия каждую минуту готова взять власть целиком. Сочинение 5-е издание, том 32-й, страница 267-я. И я не встречал ни в печати, ни устно заявлений со стороны большевиков, что нам не следовало бы брать одним власть. Я продолжаю стоять на той точке зрения, что политическая партия вообще, а партия передового класса в особенности, не имела бы права на существование, была бы недостойной считаться партией, была бы жалким нолем во всех смыслах, если бы она отказалась от власти, раз имеется возможность получить власть. Страница 291. Приведем теперь заявление кадетов, эсеров и полубольшевиков. Я сказал бы, охотнее четверть большевиков по интересующему нас вопросу. Передовик речи от 16 сентября. Разногласиться и разброд царили в зале Александринского театра, и социалистическая пресса отражает ту же картину. Определённостью и прямолинейностью отличается только взгляд большевиков. В совещании это взгляд меньшинства. в советах это всё усиливающееся течение. Но несмотря на весь словесный задор, на хвастливые фразы, на демонстрацию самоуверенности, большевики, за исключением немногих фанатиков, храбры лишь на словах. Взять всю власть они не попытались бы по собственному побуждению. Дезорганизаторы и разрушители par excellence по преимуществу они по существу трусы, в глубине души прекрасно сознающие и внутреннее своё невежество, и эфемерность своих теперешних успехов. Так же хорошо, как и все мы, они понимают, что первый день их окончательного торжества был бы и первым днём их стремительного падения. Безответственные по самой природе анархисты по методам и приёмам они мыслимы лишь как одно из направлений политической мысли, вернее сказать, как одна из её операций. Лучшим способом на долгие годы освободиться от большевизма и свергнуть его было бы вручение его вождям судьбы страны. И если бы не сознание непозволительности и гибельности подобных опытов, можно было бы с отчаянней решиться и на такое героическое средство. К счастью, повторяем сами эти печальные герои дня отнюдь не стремятся на самом деле к захвату всей полноты власти ни при каких условиях им не доступна созидательная работа таким образом вся их определённости прямолинейность ограничивается сферой политической трибуны митинговой ослесности практически их позиция не может ни с какой точки зрения быть принята в расчёт Впрочем, в одном отношении она имеет и некоторые реальные последствия. Она объединяет все прочие оттенки социалистической мысли в отрицательном к себе отношении. Так рассуждают кадеты. Страница 292-я. А вот точка зрения самой большой господствующей и правятельствующей партии в России социалистов-революционеров в равным образом недописанный, то есть редакционный передавицы их официального органа Дела народа от 21 сентября. Если буржуазия не захочет работать вместе с демократией до учредительного собрания, на почве утверждённой совещанием платформы тогда коалиция должна возникнуть в недрах состава совещания это тяжкая жертва со стороны защитников коалиции но на неё должны пойти и пропагандисты идеи чистой линии власти но мы опасаемся что здесь соглашение может и не состояться и тогда остаётся третья и последняя комбинация власть обязана организовать та половина совещания, которая принципиально защищала идею однородности её. Скажем определённо, большевики будут обязаны формировать кабинет. Они с величайшей энергией прививали революционную демократию и ненависть к коалиции, обещая ей всякие блага после упразднения соглашательства и объясняя этим последним все бедствия в стране. Если они отдавали отчет в своей агитации, если они не обманывали массы, они обязаны расплачиваться по выдаваемым направо и налево векселям. Вопрос ставится ясно. И пусть они не делают без полезных усилий скрыться за наскоро создаваемые теории о невозможности им взять власть. Этих теорий демократия не примет. В то же время сторонники коалиции должны гарантировать им полную поддержку. Вот три комбинации, три пути, которые стоят перед нами, иных нет. Курсив принадлежит самому делу народа. Так рассуждают эсэры. Вот наконец позиция, если можно попытки сидеть между двух стульев назвать позицией Новая жизненских четверть большевиков, взятая из редакционной передовицы Новой жизни от 23 сентября. Если коалиция с Канаваловым и Кишкиным вновь будет составлена, то это будет означать ни что иное, как новую капитуляцию демократий и отмену резолюции совещания об ответственной власти на платформе 14 августа. Однородное министерство меньшевиков и эсеров так же мало сможет чувствовать свою подотчётность, как мало чувствовали её ответственные министры-социалисты в коалиционном кабинете. Такое правительство не только не могло бы сплатить вокруг себя живые силы революции, но не могло бы рассчитывать на сколько-нибудь длительную поддержку её авангарда. пролетариата. Однако не лучшим, а еще худшим выходом из положения, собственно не выходом, а просто провалом, было бы образование другого типа однородного кабинета – правительства пролетариата и беднейшего крестьянства. Такой лозунг, правда, никем и не выставляется, кроме как в случайных, несмелых, систематически затем о разъясняемых замечаниях рабочего пути. Эту вопиющую неправду смело пишут ответственные публицисты, забывшие даже передовицу «Дело народа» от 21 сентября. Страница 293-я. Формально большевиками воскрешённый не лозунг: вся власть совета. Он был отменён, когда после июльских дней Совет в лице ЦК определённо встали на путь активной антибольшевистской политики. Теперь же не только может считаться выпрямленной линия Совета, но есть все основания рассчитывать, что предполагаемый съезд советов даст большевистское большинство. При таких условиях воскрешенный большевиками лозунг «Вся власть советом» есть тактическая линия, направленная именно к диктатуре пролетариата и беднейшего крестьянства. Правда, под советами, разумеется, и советы крестьянских депутатов. И таким образом большевистский лозунг предполагает власть, опирающуюся власть на подавляющую часть всей демократии России. Но в таком случае лозунг вся власть советом лишается самостоятельного значения, так как делает советы почти однозначными по своему составу, образуемому совещаниями пред парламенту. Утверждение новой жизни есть бесстыднейшая ложь. равняющие со заявлению, что подлог и подделка демократизма однозначащи почти с демократизмом. Предпарламент есть подлог, выдающий волю меньшинства народа, особенно Кусковой Беркангейма, Чайковских и компании за волю большинства. Это, во-первых. Кускова 1869-1958 годы. Буржуазная общественная деятельница и публицист. В середине 90-х годов, находясь за границей, сблизилась с группой освобождения труда. Однако вскоре под влиянием бернштейннианства встала на путь ревизии марксизма. Написанный в кусковой в духе бернштейннианства документ, получивший название Кредо наиболее ярко выразил оппортунистическую суть экономизма и вызвал резкий протест со стороны русских революционных марксистов. Смотри Ленин, сочинение 5-е издание, том 4-й, страницы со 163-й по 176-ю. Накануне Первой русской революции Кускова вошла в либеральный союз освобождения. В 1906 году вместе с Прокоповичем издавала полукадетский, полуменьшевистский журнал без заголовка. Была активным сотрудником газеты левых кадетов товарищ. После октябрьской социалистической революции выступала против советской власти. В 1922 году была выслана за границу, где стала активным деятелем белой эмиграции. Беркенгейм 1880-1932 годы. СР деятель кооперации. После февральской буржуазно-демократической революции 1917 года председатель Московского продовольственного комитета. После октябрьской социалистической революции, находясь за границей в качестве представителя Центра Союза проводил деятельность, направленную против советского государства. В 1922 году эмигрировал за границу. С 1926 по 1932 год был председателем Центрального союза еврейских кооперативов в Польше. Чиковский 1850-1926 годы. Народник впоследствии эсэр, народный социалист. В годы мировой империалистической войны социал-шовинист. После февральской буржуазно-демократической революции 1917 года член ЦК Объединённой трудовой народно-социалистической партии. Входил в состав исполнительных комитетов Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов и всероссийского совета крестьянских депутатов. После октябрьской социалистической революции организатор антисоветских мятежей содействовал вооружённой интервенции против советской России, был ставленником американских и англо-французских интервентов на севере России в 1918 году. Один из организаторов контрреволюционного союза возрождения России с августа 1918 года глава эсэрского контрреволюционного временного правительства Северной области в Архангельске в 1919 году эмигрировал в Париж активно поддерживал Деникина и Вранкеля Во-вторых, даже подделенные Авксентьевыми и Чайковскими крестьянские советы дали на совещании такой высокий процент противников коалиции, что вместе с советами рабочих и солдатских депутатов получился бы провал коалиции безусловный. И в-третьих, власть с советом означает, что власть крестьянских советов распространялась бы преимущественно на деревню. А в деревнях преобладание беднейших христиан обеспечено. Если это одно и то же, то большевистский лозунг надлежит немедленно снять с очереди. Если же власть Советом только прикрывает собой диктатуру пролетариата, то такая власть означает именно провал и крушение революции. Страница 294-я. Надо ли доказывать, что пролетариат, изолированный не только от остальных классов страны, но и от действительных живых сил демократии, не сможет не технически овладеть государственным аппаратом и привести его в движение в исключительно сложной обстановке, не политически не способен будет противостоять всему тому напору врождённых сил, которые сметёт не только диктатуру пролетариата, Ну и в придачу всю революцию. Единственной властью, отвечающей требованиям момента, является сейчас действительно честная коалиция внутри демократии. Мы извиняемся перед читателями за длинные выписки, но они были безусловно необходимы. Необходимо было точно представить позицию разных партий враждебных большевикам. Необходимо было точно доказать крайне важное обстоятельство, что все эти партии признали вопрос о взятии всей полноты государственной власти одними большевиками не только вопросом вполне реальным, но и актуальным, злободневным. Перейдём теперь к разбору тех доводов, в силу которых все от кадетов до новожизненцев убеждены, что большевикам власти не удержать. Солидная речь ровно никаких доводов не приводит. Она только поливает большевиков потоками отборнейшей и озлобленнейшей брани. Приведённая нами цитата показывает, между прочим, как глубоко неправильно было бы думать, что вот где речь провоцирует большевиков на взятие власти. А потому берегитесь, говорит товарищ, ибо что враг советует, то верно худо. Если мы будем вместо делового учета соображений и общего, и конкретного характера давать убеждать себя тем, что буржуазия провоцирует нас на взятие власти, то мы окажемся одураченными буржуазией, ибо она наверняка всегда будет злобно пророчествовать миллионы бед от взятия власти большевиками, всегда будет злобно кричать «Обой!» А лучше бы всего сразу и на долгие годы избавиться от большевиков, если бы подпустить их к власти и затем разбить наголову. Страница 295. Такие крики тоже провокация, если хотите, только с противоположной стороны. Кадеты и буржа вовсе не советуют и никогда не советовали нам взять власть. Они только пытаются запугать нас неразрешимыми будто бы задачами власти. Нет, мы не должны давать запугать себя криками запуганных буржа. Мы должны твёрдо помнить, что неразрешимых общественных задач мы себе никогда не ставили, а вполне разрешимые задачи немедленных шагов к социализму как единственного выхода из очень трудного положения. разрешит только диктатура пролетариата и беднейшего крестьянства. Победа и прочная победа более чем когда-либо, более чем где-либо обеспечены теперь пролетариату в России, если он возьмёт власть. Будем обсуждать чисто деловым образом конкретные обстоятельства, делающие неблагоприятными тот или иной отдельный момент. Но не дадим ни на минуту запугать себя дикими воплями буржуазии и не забудем, что вопрос о взятии всей власти большевиками становится поистине злободневным. Теперь неизмеримо больше опасность грозит нашей партии в том случае, если мы забудем это, чем в том случае, если мы признаем взятие власти преждевременно. Прежде временного в этом отношении быть теперь не может. За это говорят из миллиона шансов все, кроме разве одного-двух. По поводу злобной брани речи можно и должно повторить: мы слышим звуки одобрения не в сладком ропоте хвалы, а в диких криках о злобленья. Что буржуазия нас так дико ненавидит, это одно из нагляднейших пояснений той истины, что мы правильно указываем народу пути и средства для свержения господства буржуазии. Страница 296. Дело народа на этот раз, в виде редкого исключения, не собоговалило почтить нас своей бранью. Но и не привело ни к и те ни доводов. Оно только в косвенной форме намёком пытается запугать нас перспективой: большевики будут обязаны формировать кабинет. Полне допускаю, что пугая нас эсеры сами искренним образом напуганы, до смерти напуганы призраком напуганного либерала. Равным образом допускаю, что эсерам удастся в каких-нибудь особенно высоких и особенно гнилых учреждениях, вроде ЦИК и ему подобных контактных, то есть соприкасающихся с кадетами, якшающихся с кадетами, выражаясь попросту, комиссиях, запугать кое-кого из большевиков. Ибо, во-первых, атмосфера во всех этих ЦИК в предпарламенте и тому подобном гнуснейшая, затхлая до тошноты, долго дышать ею для всякого человека вредно, а во-вторых, искренность заразительна и искренне напуганный филистир способен даже отдельного революционера на время превратить в филистира но как бы ни было понятно по человечеству судя это искреннее запуганность сера имевшего несчастье быть министром с кадетами или быть в министерябельном положении перед кадетами но давать себя запугивать значит, делать политическую ошибку, которая слишком легко может оказаться граничащей с изменой пролетариату. Ваши деловые доводы, господа, не надейтесь, что мы дадим себя напугать вашей запуганностью. Деловые доводы на этот раз мы находим только в новой жизни. Она выступает на этот раз в более идущей к ней роли адвоката буржуазии. чем явно шокирующая эту даму приятную во всех отношениях роли защитника большевиков